Глава 16 Честно говоря, в тот день Ганган -Ган Крау буквально выпил всех своими вопросами. Ничуть не хуже, чем это мог бы сделать Кровавый, что стоял за его спиной все это время и во тьме купюшона которого скрывались алые глаза. Гангана интересовало все. Кто что делал, куда бежал, кто что сказал, даже кто и что думал. День за днем. Мне вот пришлось туго, потому как я немного запутался в том, как и чем убивал револьцев на болоте. А еще забыл рассказать про снятую с первого убитого пластинку. А вот старик о ней откуда-то знал и потребовал отдать. Я даже не возмущался. Наверняка какая-то родовая штука, с которой я все равно не знал бы, что делать. Меня все это время веселило то, что никто по-прежнему не замечал моих теней. Ни десятки солдат и даров, что сновали вокруг Гангана, не сам старик Ганган, не кровавый воин за его плечом. Что радовало, так это то, что хоть хрипеть тени почти перестали. Сновали беззвучно. Единственное, что теперь, убивая в очередной раз, я невольно вглядывался в тени и вслушивался в себя. А убивать приходилось часто. У нас в нашей крошечной армии вообще поменялось очень многое после этого разговора. Старик Ганган так и остался с нами, хотя одно время, когда он начал буквально допрашивать Гаекудж, я посчитал, что он выбирает нового командира отряда, но нет. Хотя я оказался рад хотя бы тому, что глебала наградили. Все же именно он и те птенцы кузня, что держались рядом с ним, и спасли походный алтарь у Члуна. Он уже мертв, а алтарь все так же действует. И будет действовать, пока стоят хранители. «Еще нас и в самом деле догнал наш босс И Синеглазый. Хоть с тем, что Реольцы на него не наткнулись, учлун нас не обманул. Но под командованием Гангана Крау биться с ними все же было лучше. Мы, оставив в обозе охрану, в долгой погоне все же настигли их. И теперь метались от деревни к деревне, иногда за день трижды сходясь в схватке. К сожалению, чаще всего лишь с кровавыми жнецами которыми реольцы наводнили наши земли но не всегда иногда ганган верно угадывал их путь и мы сходили с реольцами лицом к лицу да и если бы не мы то кто бы защитил деревни от жнецов центральные земли королевства здесь дома похоже вообще не держали больших отрядов а самых опытных уже услали на юг а еще мы гнали гнали и гнали реольцев оттесняя их от дороги к столице и лишь раз или два в десятицу, попадая в лагерь на отдых. Как сегодня. Шагнув в шатер, я недовольно скривился. Фату был не один. Сменив гримасу на улыбку, попросил. «Адан, ты не оставишь меня с Фату?» Сам Фату оживился, вскочил с гамака. ты разговор будет о женщинах?» Слыхал, глебло в гости приехала дочь. «Как раз к назначению его на должность Хионбана». Считай командира четверти всех эдаров нашей армии». Адан поморщился. «Армия? Тебе-то чего?» «Как чего? Как чего?» Фатов всплеснул руками. «Он мог бы проставиться и нам, своим подчиненным и птенцам, пригласить нас выпить вина, посадить по левую от себя сторону дочь, чтобы мы могли усладить свой взгляд. А там, глядишь, при свете факелов, да после вина...» Адан покачал головой и напоказ зажал уши, выходя из шатра. Криот тут же заступил в поход, прикрывая его спиной. Я же согнал улыбку и протянул Фату руку. На ладони лежала голубая слеза Амании. Предупредил. Наполнена на алтаре Риола. Я не стал тратить свои минуты у алтаря, чтобы опустошить ее. Уж прости. Фату отмахнулся. «Зачем опустошать?» «Так она еще ценней». Запнувшись, он прищурился. Голос его совсем не напоминал голос того Фату, что только что рассуждал о дочери Глебова. «Слеза и без того крупнее, чем та, что я одолжил тебе. Я лишь пожал плечами. Та обращена в доспехи и мазе. Не бегать же мне затем тем бродяга из осколков, чтобы выкупить именно ее. Я говорю тебе, это возврат долга. Слеза за слезу». Фату помедлил, а затем смахнул слезу с моей ладони. «Идет!» Правда, следом хмыкнул. «Но в торговле тебе делать нечего, приятель». «Я согласился». «Оставлю это тебе». «Видел трейда? Он тоже вернется вечером и приглашает на ужин». «Что-то там ему удалось достать получше, чем битая жучком крупа и солонина. Придешь?» «Спрашиваешь». Я кивнул и вышел прочь. Не только Глебл получил большую должность, но и меня стали чаще ставить на более серьезные дела. Но причина этого, конечно, не в том, что я остался сражаться на болоте. А в том, что раньше я имел за спиной пять едва обученных солдат, а теперь двадцать старших воинов на граухах и в броне, достойной гвардии старших домов. В броне, которая позволяла отправить меня в бой, не заботясь, прикрыты ли мы аурой великого паладина или нет. Главное было не получить стрелу в лицо. Но старшие воины — это не вчерашние простолюдина Из 100 стрел на тренировке они отбивали сто. А вчерашние простолюдины, за исключением Кодика, почти всегда либо шли за нашими спинами, либо и вовсе оставались в лагере. Бихо, правда, раз за разом ядовито замечал, что рано или поздно моя удача закончится, и я натолкнусь на отряд лучников или метателей огня и ядов во главе с великим паладином меча. И сдохну. Я не обращал внимания, говоря, что уже сталкивался. На болоте. И лишь его глухота виновата в том, что он не слышал этого во время моего доклада Гангану. Молчал о том, что уж лучники точно окажутся бессильны против моих людей. Как молчал о том, что три едара с двумя десятками старших воинов за спиной могут потягаться и с великим паладином, заставив его отступить. Или убить. Например, тот, с чего тело Кодик неделю назад снял слезу Амании, был паладином. Сильным и опытным паладином далеко ушедшим по пути меча, но это его не спасло. Он даже не успел понять, что нужно спасаться бегством. Нам вообще повезло с тем бегством после нашего разгрома. Мы вот очень вовремя поняли, что нужно бежать, да и Глебал получил свою награду заслуженно. Даже не представляю, как бы сильно упал дух солдата и даров, если бы риольцы захватили походный алтарь и разрушили. Сейчас мои бывшие птенцы, как и все идары, Освобождены от ежедневных молитв хранителям. На них ходили солдаты и слуги. Их жар души наполнял алтарь. И даром же приходилось его беречь на случай ночного нападения или приказа выступать. Но у алтаря и дары все же появлялись. Кто-то обратился к хранителям с молитвой и просьбой, которая шла из глубины сердца. Но большая часть шли к нему, чтобы наполнить запасы жара души в своих слезах омании. Как шел сейчас и я. До того, как в меня буквально врезался какой-то наглый здоровяк. «Смотри, куда прешь!» Причем кричал это не я. Я на пока согляделся. Ширины прохода между шатрами хватало, чтобы пройти пятерым. Пытавшийся сбить меня, был старше лет на десять. На шелке его одеяния распахнул крылья ворон. «Отлично мне знакомый. Дом Хомбра». Дом моего соученика Эстра, который не раз вбивал в меня клинок в кузне крови. И кто передо мной? Его старший брат, дядя, более дальний родственник. Здоровяк процедил. Еще и говорить не умеет. Я стиснул зубы, подумал, а затем подумал еще раз. И только потом негромко спросил. «А ты ищешь того, кто научит тебя вежливости?» Получилось не очень, но хватило, чтобы здоровяк изумленно вскинул брови и шагнул ко мне, пытаясь сбить с ног. Но меня на прежнем месте уже не было. Я одним движением отступил на пять шагов. Удар здоровяка провалился в пустоту и заставил его залиться краской. От третьего от нас шатра подбежал солдат, вежливо поклонился. — Идары, в лагере запрещены ссоры. Здоровяк процедил. — Скройся с моих глаз, чернь! Я не под знаменем вашего отряда. Солдат шагнул назад, зло сверкнул глазами. Я же процедил подсказку. «Воин, у нас нарушитель». Солдат тут же сорвал с груди свистульку. Миг спустя над шатрами взвился пронзительный свист. «Ты чё?» Мгновение, и свистулька летит в одну сторону, солдат в другую. Я рванулся вслед за ним, успел перехватить в воздухе и смягчить его падение. По сути, схватил как мешок, а затем поставил на ноги. Он даже не успел ничего понять, лишь обернулся ошарашенно. А спустя три удара сердца в проходе между шатров уже был десяток солдат. Здоровяк в ответ ухватился за клинок. И в этот миг раздался знакомый бас. «Меч в ножные! Глебл. Много дней назад проводивший домой дочь, которую три четверти из нас даже не увидели, эту десятицу, похоже, старший по лагерю. Не могу сказать, что новая должность добавила ему добродушие. Здоровяк из дома Хомбра уже и не смотрелся здоровяком перед Глеболом. Да и слова его звучали жалко, а вот то, как орал Глебол, впечатляло всех. «Клянусь хранителем вашего юга, мне плевать, что ты у нас проездом, а едешь в армию самого короля. Если ты не закроешь свой рот, и молча, спокойно, и не задевая солдат короля, не проследуешь, куда ты там шел» то клянусь всеми четырьмя хранителями, что ночь ты проведешь связанным, дожидаясь, пока я доложу о твоей наглости Гангану Крау. И уже ему ты будешь объяснять, кого ты там будешь слушаться, а кого нет. Нездоровяка из Хомбра со свистом выдохнул через стиснутые зубы и выдавил из себя. Я понял вас, Эдар. Глебл похлопал по синему жетону с алой кистью, что висел у него на поясе. «Сейчас не просто Идар, а Хёнбэн, властью короля!» «Я понял вас, Хёнбэн». «Хёнбэн Глебл из дома Верде!» «Я понял вас, Хёнбэн Глебл из дома Верде». Я с усмешкой проводил спину нездоровика и уважительно заметил. «А вы бы из него могли сделать человека, Хёнбэн Глебл, попаден в птенцы!» Глебл смерил меня взглядом и махнул рукой. «Ступай, куда шел и не умничай!» Я вежливо сложил перед собой руки и отправился туда, куда и шел, к походному алтарю. Солдат, великолепный, ничуть не хуже, чем у моих людей броне, вежливо поклонился и напомнил «Идар, у вас час». Один из людей, что приехали с обозом, солдат Гангана. Молча кивнув, я откинул полок и вошел в шатер. Здесь я был не один. Еще трое Идаров замерли у стен. Я поприветствовал их, сложив руки, и шагнул в центр шатра топорному столбу и черному прямоугольнику алтаря у его подножия. Один из его краев был свободен, и я выложил туда две слезы Криода и Кодика и свой медальон. Отступил. По кругу в землю были вбиты шесты с песочными часами. Перевернул одни из них, заставив песок отчитывать мое время. Солдаты наполняют алтарь жаром своих душ, а Эдары забирают его в слезы амании, чтобы иметь запас для их защиты. В этом нашему королевству повезло. Наши дары делают нас более выносливыми в сражении, по сути, удваивая или утраивая наше число. Только это позволило мне выстоять на болоте. Я невольно кинул взгляд на алтарь, где поблескивали крохотные слезы Амании. Да и то, будь у меня такая же капля, скорее всего, меня бы выпили кровавые жнецы в лесном сражении, или убил бы тот последний реолец на болоте. Я же за все те схватки не потратил и половины слезы. Правда, и наполнить ее до сих пор не мог. Часа и даже 10 часов для этого не хватит. Последние песчинки в часах просыпались, отмерив мой срок. Я молча шагнул вперед, ухватил заполненные доверха слезинки и медальон. Шагнул прочь. Вернусь сюда послезавтра, когда буду получать новое задание от Глебова. Вернее, не сюда, но к алтарю. До сих пор опасался, что привлеку к себе внимание такими частыми визитами. Слеза о мании размером с орех. Не уверен, что у Гангана Крау есть слеза такого же размера. В лагере царила суета. Десятицы на исходе. Пора переносить его на новое место, туда, куда смогут по-прежнему возвращаться отряды после схваток. Откинув полог большого солдатского шатра, шагнул внутрь. Метнул слезы их хозяевам. Тренировка пока есть время до вечернего прочесывания этих проклятых лесов. Наглый пробурчал. «Да я еще от утренней не отошел. Руки трусятся, оттуда уже...» Да ему не дал подзатыльник от ближайшего солдата. «Не скули, когда господин рядом». Отвернувшись, я позволил улыбке скользнуть по губам. Эдак из него нормального воина сделают. С каждой схваткой, с каждой тренировкой, которую я проводил дважды в день, я все лучше использовал умение меча, льда и света. Жар души все легче скользил по синеве меча, выплескиваясь с него льдинками, прочными и острыми, как сталь. Стена клинков, которую мог выполнить далеко не каждый Гайкуджа дома, в моих руках превращался в свою истинную форму. В стену ледяных лезвий, которая вращалась вокруг меня, повинуясь моему желанию. Мне больше не нужно было завистью глядеть на тренировки Адалио, потому что мне уже давалось и третье умение — покров клинков. Умение, которое было не сильнее стены клинков, но не требовало ни контроля, ни внимания к себе, и было столь плотным, что, пожалуй, могло отбить и сотни стрел, выпустить их в меня какой глупец. Уверен, пройдет не так много времени, как я сумею сгустить и суть этого умения, превратив призрачные образы меча в тысячи острейших ледяных игл. Риольца, с чего тело Кодик снял слезу, я убил, ошеломив именно покровом клинков, тысячами бритвенно-острых мечей. Ошеломил, заставил защищаться от них, отпрянуть от устрашения, а затем вбил ему в грудь меч. Это другие дары могут долго сражаться друг с другом, пытаясь уязвить врага умениями пути меча, толку сходиться лицом к лицу, когда в таком сражении нет времени использовать что-то сильнее обычного призрачного полотнища с клинка, умение которым гордятся младшие воины. А вот мне, напротив, важнее всего добраться до врага и успеть за эти несколько шагов разогнать жар души по телу. Хотя бы четыре круга. Мгновение я глядел на превращающуюся в лед утреннюю росу а затем обрушил на траву дождь ледяных осколков, пряча свою тайну. Над лагерем разнесся сначала сигнал горна, а затем и десятки криков часовых. «Сворачиваемся и выступаем! Сворачиваемся и выступаем!» Кодик опустил меч, перевел взгляд на загнанно дышащего наглого и пригрозил ему. «Смотри мне, сворачивай шатер аккуратно, без складок. и попробуй только снова позабыть колья». Я тебя самого тогда закопаю в землю и заставлю держать растяжки зубами. Понял?» «Понял, Хеном». Раздался рев Глебола. «Командиры отрядов кузни, логовые и камыша! Ко мне!» «Это зовут Адалю. Пусть бежит, узнает, в какую задницу нас сунут на этот раз. Если раньше, приехав с севера, я радовался густым лесам, то сейчас я эти непролазные дебри ненавижу». Достаточно раз опоздать, перегородить дорогу реольцам к деревне, и потом эти леса приходится чистить несколько дней, вылавливая жнецов. Хорошо, что с ганганом мы стали опаздывать гораздо реже. Плохо, что теперь реольцы пытаются нас этим задержать. Я бы с радостью рванул вперед, чтобы поймать реольцев. Жаль, что Ганган постоянно принимает у себя владельцев окрестных домов и отправляет нас им на помощь. С другой стороны, Это именно то, что он и обещал нам над телом мертвого учлуна. Защита земель Скера».